Глава 31. Бакстон устроился в кресле и, ожидающий, глядел на Нину. «Интересно, сколько он успел услышать», — подумала она, лихорадочно решая, как отвлечь босса от подлинной темы обсуждения. «Взять на себя вину за мое поведение в тренировочном центре», — соврала она. Бакстон недавно говорил с инструктором и явно хотел высказаться. «Рад слышать. Агент Денбри не обрадовался вашей самодеятельности». «Гераро, процентов на 30, уличный коп!» — Кент улыбнулся. научится еще. ещё!» «Не очень-то вы мне помогаете!» — вздохнул Бакстон. «Я ведь намерен сделать из вас постоянную команду. Слаженная работа обязательно!» «Как и следственная!» — сменил тему Уэйт. «Кстати, Брэк и Кент собирались рассказать о Джеймсе Сниде». Нина благодарно взглянула на старшего профайлера — Он специально сменил тему, чтобы отвлечь босса. Кроме того, ее распирало любопытство, что Брэк и Кенту удалось нарыть на телерепортера из Финикса. Откуда он все знает? «Снит постоянно выступает с информацией, известной только нам и убийцы, начал Кент. «Он одержим этим случаем и освещал первое нападение 28 лет назад. В общем, его стоило проверить». Брэк кивнула. Снит брал интервью у соседки, придумавшей название «Дело Лояроны. Потом это название закрепилось. Нина вспомнила новости, которые смотрела в самолёте «Феникс», казалось, сто лет назад. «Увы, Снит не наш подозреваемый», — продолжил Кент. «Не подходит по психологическому портрету». «Точнее, его можно сбросить со счетов», — добавила Брэк. 29 февраля 1996 он уехал на Гавайи. В том году это число выпало на четверг. Снит как раз приземлился в Ганалулу за день до своей свадьбы. Ее провели в субботу. На материк он вернулся только через две недели после медового месяца. Нина уже выучила график убийцы наизусть. В 96-м субъект совершил нападение в Лос-Анджелесе. Верно подтвердила Брэк. Снит никак не мог там оказаться, но мы на всякий случай проверили. Во все остальные високосные дни он находился в Финиксе. «Чаще всего вел прямой эфир, поэтому совершать убийство за городом попросту не мог». «Безупречное алиби», — Нина вздохнула. «И все-таки он знает куда больше, чем нужно». «Вчера вечером мы с ним связались», — сообщил Кент. «Он получает эксклюзив из близкого к расследованию источника». Агент слегка покачал головой. «Разумеется, Снит его не назвал». «Мы объяснили, что сведения, скорее всего, сливает убийца», — вставила Брэк. «А он процитировал первую поправку». Ну и понеслось. «Допустим, убийца на связи со СНИДом», — предположила Нина. «Зачем ему?» «Дезинформационная кампания, ответил Кент. «Мы в спецназе тоже так делали». «Подозреваемый сообщает СНИДу стратегически важные данные в самый неудобный момент. Цель помешать расследованию, повести нас по ложному следу, отвлечь». Нина в который раз поразилась находчивости субъекта. «Он хотел, чтобы мы зря потратили время и ресурсы на проверку СНИДа». Вот почему он снабжал информацией только одного репортера. Так Снит выглядел подозрительнее. Да, он своего добился. Брэк развела руками. Мы полдня потратили на этого паршивого репортеришку. Перейдем к Томасу Кирку, сменил тему Бакстон. Тоже идеальный подозреваемый. Подходил по всем пунктам. И мне он нравился, согласилась Брэк, пока настоящий убийца его не устранил. «Хочу вернуться на место преступления», высказалась Нина. Отдел по работе с уликами уже собрал все доказательства, мы ничего не испортим. Субъект вел нас по ложному следу, так давайте вернемся на правильный путь.